Глава шестнадцатая. Метель успокоилась ночью, а утро уже встречалось солнцем, и деревья больше не казались унылыми, сияли разноцветными искрами в счастливом зимнем уборе. «Ничего себе!» — подумал Александр, открыв глаза и сразу прищурившись от ударившего в них яркого солнца. «Да обеда проспал, что ли?» В доме было тихо, как после праздника. «Да вчера ведь и в самом деле был праздник, веря свадьба. А сыновья ее мужа, наверное, уже в школе, вот и тихо» или не в школе даже, а в детском саду. Александр вспомнил все подробности веренного замужества, и вчерашняя отропь повторилась снова. Что она будет делать с этими чужими детьми, маленькими? сейчас она, видимо, влюблена, а что будет, когда пройдет этот первоначальный восторг, и чувства войдут в обыденные берега? Откуда тогда брать силы на то, чтобы тащить этот воз? Конечно, жизнь в его сестре так и кипит, но ведь возраст-то уже не юный. Вернувшись из ванной, Александр открыл дверь Эркера. Холод он не боялся, не зря же они с Верой пошли в отца, северная порода, и с удовольствием вдыхал сухой морозный воздух. И они клубились, вдруг услышал он голос Павла Николаевича, клубились как жар. А огонь? Это был уже верен голос. Огонь в них был? Огонь тоже был. Прямо из облаков вырвался, знаешь, такие языки пламени. Голоса доносились из окна спальни. Вера тоже приоткрыла его, ведь и она не боялась холода. Выходит, и муж ее холода не боится. Вообще-то неловко было прислушиваться к разговору, явно для чужих ушей не предназначенному. Но что-то было в этом разговоре такое, что заставило Александра не только не закрыть дверь Эркера, но даже подойти к ней поближе. «Страшно тебе было?» — спросила Вера. «Не, наоборот». Притягивала очень. «Почему?» «Потому что они как экран были, эти облака». На них лица отражались, люди, движения какие-то необыкновенные. Но это особенная необыкновенность была. «Непонятно, говорю, да?» — спохватился Киор. «Очень даже понятно. Ну ну и что?» В веренном голосе звучал неподдельный интерес. Даже не интерес, а Александр не знал, как называется то чувство, которое слышалось в ее голосе. Но именно отзвук этого чувства не позволил ему немедленно захлопнуть дверь. «Это было все, что я видел и...» В обычной своей жизни даже лица, кажется, какие-то знакомые были. Я следил, следил. Киор подбирал слова не с трудом, а с тем сосредоточением разума и чувства, которое только и придает словам силу и значительность. Как обыкновенное, самое обыденное в необыкновенное превращается. Вот зачем я следил. Как из этих лиц языки пламени в облаках вырастают. Я мог до бесконечности за этим следить, но. Александр расслышал в голосе пав Николаевичу улыбку. Ну что?» Вера не улыбалась, она говорила, затаив дыхание. Ну тут ты меня поцеловала, и я проснулся». Ну я же не хотела!» Расстроенно воскликнула Вера. «То есть я хотела, но я же не знала, что тебе такое снится!» «Вер, ну, Верочка, не расстраивайся ты!» Он, кажется, сам расстроился. «Вот я дурак, а! Было бы из-за чего тебе переживать! Да мне что-нибудь такое каждую ночь снится! Завтра досмотрю! Я, знаешь, когда помоложе был...» То думал, чего мне такие сны странные, а потом понял, от чего же? Да как раз от обыкновенности моей. У меня ведь, то есть в обычной моей жизни, в повседневной, все обычное очень. Мне даже перед Гришкой стыдно бывает. Ты же видишь, какой он ребенок, что я могу ему дать? Гриша на тебя чуть ли не молится, будто не видишь. Просто он меня любит. И Антон с Мишкой тоже, добавила Вера. Ну, как бы там ни было, ничего необычного во мне нет. «Вот, наверное, во сне это и восполняется. Я даже знаешь, о чем думал?» В его голосе прозвучало смущение. «О чем? Что каждый человек все-таки для чего-то большего предназначен, для необыкновенного чего-то. Если в обычной жизни его, ну, ничего такого нет, то оно как-нибудь иначе прорывается, в снах или в детях». «У тебя и в снах, и в детях получилось», — засмеялась Вера. «Только, Павел, зря ты думаешь, что ты обычный. К тебе это слово совсем не подходит». Ни к чему тебе оно не подходит. Все, Вер, все. Хорошо, я тебя навел на разговор о моих выдающихся качествах. Я не хотел, честное слово. Ты иди лучше ко мне. Голос его мгновенно стал глухим, почти хриплом. Александр быстро захлопнул дверь Эркера.